Взлетают, — кивнул Хагрид. — Ой! — снова вскрикнула Лаванда Браун. — Ой, Хагрид, а что это за острая штука на нем? — Ага, у некоторых. — Ну, из них, э, ну, короче, есть жало, — с воодушевлением пояснил Хагрид. Лаванда поспешно выдернула руку из корзины. — Думаю, это, в общем, самцы. У самок что-то на манер этих... Э, Пришелсяк на животе. Они, вроде того, могут пить кровь. Ну, вот теперь-то я понял, зачем мы их выхаживаем, желчно заметил Малфой. Кому не хочется иметь домашнюю зверюшку, которая может обжигать, жалить и кусаться одновременно. Даже если они и не очень-то симпатичны, это вовсе не значит, что они бесполезны, сердито возразила Гермиона. Драконья кровь обладает удивительной магической силой, но ты ведь не станешь держать дракона у себя дома. Гарри и Рон улыбнулись Хагриду, а тот украдкой ухмыльнулся в ответ сквозь косматую бороду. Уж кто кто, а Гарри, Рон и Гермиона прекрасно знали, как их друг хотел домашнего дракона. Им одним было известно, что в первый год их учебы у Хагрида жил недолго злобный норвежский горбатый дракон по имени Норберт. Просто Хагрид души не чаял в монстрах, и чем они смертельны, тем лучше. — Что ж, по крайней мере, соплохвостые маленькие, — сказал Рон, когда они часом позже брели вверх по лугу обратно в замок на обед. — Это сейчас... — хмуро отозвалась Гермиона. — Но как только Хагрид выяснит, что они едят, не сомневайся, быть им шести футов в длину. — Ну, какое это имеет значение, если они, скажем, вырабатывают лекарство от морской болезни или что-то в этом роде? — хитро усмехнулся Рон. — Ты отлично понимаешь, что я сказал это только за тем, чтобы Малфой заткнулся, — отмахнулась Гермиона. — Но в сущности-то он прав. Лучше всего было бы передавить большинство из них, прежде чем они начнут бросаться на нас. Усевшись за гриффиндорский стол, они отдали должное бараням отбивным и картошке. Гермиона ела с такой скоростью, что Гарри и Рон уставились на нее. — Это что, новый способ отстаивать права эльфов? — поинтересовался Рон. — Следующий ход... «Довести себя до рвоты?» «Нет», — ответила Гермиона со всем достоинством, какой только позволял набитый рот. «Я просто еще хочу успеть в библиотеку». «Что?» — Рон не поверил своим ушам. «Гермиона, это же первый день учебы. Нам даже еще не задали домашнего задания». Гермиона в ответ лишь пожала плечами и продолжала уминать еду так, словно три дня не ела, после чего вскочила, и со словами «Увидимся за ужином!» умчалась прочь. Когда колокол прозвонил к началу послеполуденных занятий, Гарри с Роном направились в северную башню, где тесные каменные ступени вели на самый верх. А там по серебряной лесенке надо было пролезть через круглый люк в потолке, и тогда только можно было попасть в комнату, где обитала профессор Треллони. Знакомый сладкий аромат, струящийся от огня в камине, достиг их ноздрей, едва они влезли наверх по стремянке. Как и всегда, окна были зашторены, круглый кабинет был погружен в тусклый красноватый сумрак, создаваемый множеством ламп, завешенных какими-то шарфами и шалями. Гарри и Рон пробрались через обитые ситцем стулья и пуфы, загромождавшие комнату, и сели за один маленький круглый стол. — Добрый день! — Гарри даже подскочил. Томный голос профессора Треллани раздался прямо за его спиной. Необычайно худая женщина, в громадных очках, делавших ее глаза несообразно большими для лица, профессор Треллани устремила на него тот трагический взгляд, который неизменно у нее появлялся, стоило ей завидеть Гарри. Как обычно, в свете камина на ней поблескивали бесчисленные бусы, цепочки и браслеты, Вы сегодня раньше других, мой дорогой, — печальным тоном обратился она к нему, — в последнее время своим внутренним оком я вижу ваше храброе лицо, покрытым тучами тревоги, и, к сожалению, должна сказать, что ваше беспокойство небезосновательно. Вижу, для вас грядут трудные времена, увы, очень — трудных. Боюсь то, что страшит вас, и в самом деле произойдет, и, возможно, гораздо раньше, чем вы думаете. Ее голос понизился почти до шепота. Рон, глядя на Гарри, повращал глазами, тот в ответ изобразил каменное лицо... Профессор Трелуни проскользнула мимо них и опустилась в просторное кресло с подголовником перед камином лицом к классу. Лаванда Браун и пару типатил, страстные почитатели профессора Трелуни, устроились на пуфах вплотную к ней. — Дорогие мои, для нас настало время обратиться к звездам, — заговорила она. Движение планет и таинственные предзнаменования они открывают лишь тем, кто сумел вникнуть в фигуры небесного танца. Человеческая судьба может быть прочитана в их пересекающихся лучах. Тут мысли Гарри куда-то поплыли... Ароматический дым всегда действовал на него усыпляюще и одуряюще, а туманные речи профессора Треллани о предсказании судьбы и подавно никогда не увлекали, но он никак не мог заставить себя не думать о ее словах. «Я боюсь, то, что страшит вас, и в самом деле произойдет». Нет, Гермиона права. — подумал Гарри с раздражением. — Профессор Трелани в самом деле старая обманщица. Ведь он решительно ничего не боялся в этот момент. Ну, если не считать опасений, что Сириуса схватили. Но что может знать профессор Трелани? После долгих размышлений он пришел к выводу, что все эти ее фирменные предсказания — не более чем случайные догадки, подкрепленные нагоняющими страх манерами. Исключая, правда, тот раз в конце прошлого семестра, тогда она изрекла пророчество, что Волан-де-Морт воспрянет вновь. Сам Дамблдор сказал, что, по его мнению, транс был непритворный, когда Гарри описал ему, как все было. — Гарри! — позвал его Рон. «Что — Что? Он огляделся, на него смотрел весь класс — Гарри сел попрямее, оказывается, он почти задремал, размаренный теплом и погруженный в свои мысли. — Я только что говорила, мой дорогой, что вы, без сомнения, рождены под пагубным влиянием Сатурна, — произнесла профессор Трелани, не без некоторой обиды в голосе, поскольку было очевидно, что он пропустил ее слова. — Рожден под чем, прошу прощения? — переспросил Гарри. — Сатурн, дорогой, планета Сатурн, — повторила профессор Трелани, явно задетая тем, что Гарри не был потрясен этим известием. — Я рассказывала, что Сатурн, несомненно, был в пике активности в момент вашего рождения. Темные волосы, хрупкое сложение, трагические потери в самом начале жизненного пути — — Думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы родились в середине зимы. — Нет, — ответил Гарри, — я родился в июле. Рон поспешил скрыть свой смех за приступом кашля. Полтора часа спустя каждый получил запутанную круговую карту неба и пытался расписать на ней положение планет на день своего рождения. Это была скучнейшая работа, требовавшая постоянно сверяться с таблицами времени и рассчитывать углы. — У меня тут, получается, два Нептуна, — сказал Гарри, через некоторое время мрачно глядя на свой лист пергамента. — Такого не может быть, верно? Ах, прошелестел Рон, изображая таинственный шепот профессора Трелани, когда в небе появляются два Нептуна, мой милый, это верный знак, что рождается маленькая зануда в очках. Симус и Дин, корпевшие рядом, громко захихикали, но все же не смогли заглушить взволнованный возглас Лаванды Браун. — Ой, профессор, посмотрите, мне кажется, у меня получилась неоспектированная планета. — Ой, что бы это могло быть, профессор? — Это уран, моя дорогая, — сказала профессор Трелани, всматриваясь в карту. — А могу я тоже взглянуть на уран, лаванда? — ехидно проворковал Рон. К несчастью, профессор Трелани услышала его, и, возможно, именно по этой причине в конце занятия задала им непомерное домашнее задание. Подробный анализ траектории планет, влияющих на вас, в наступающем месяце со ссылкой на ваш собственный гороскоп грозно приказала она тоном, больше похожим на речь профессора Макгонагалл, чем на ее привычное эфирное щебетание. Все должно быть готово к следующему понедельнику. И никаких отговоров.